«Ну вот», — думал он с досадой и болью, — «вот из-за чего пришла она ко мне в этот час, делая вид, что хочет только поболтать со мной, только провести время в изящной беседе». Я ждал этого, и все же до самого последнего мига это не приходило мне в голову, настолько это противно оправданному моему себелюбию, настолько, увы, не похоже на то, чего я ожидал». то ей это покажется важным, а для меня будет сущим пустяком, ибо, к несчастью, просьба ее кажется пустяковой, наоборот, ей самой, а мне она до крайности неудобна. Недаром я сразу немного встревожился за свой покой. Как жаль, что она не дает мне возможности порадовать ее, ибо мне не хочется ее ненавидеть. «Твоё мой цветок предубеждения, — сказал он против этого юноши, заставившие тебя обратиться ко мне с такой напрасной просьбой, — поистине прискорбно. Ты явно судишь о нём только по наветам и по ношениям каких-то недомерков, а не по собственному знакомству с его превосходными качествами, благодаря которым он, несмотря на свою молодость, мог бы, по-моему, занять и более высокое место». место управляющего моими владениями. называя его варваром и рабом, внешнее право на это у тебя есть, но разве этого права тебе достаточно, если оно не подтверждено правом внутренним? Разве у нас принято, разве справедливо судить о человеке потому, свободный он или раб, местно он уроженец или чужестранец, а не потому, каков его ум? невежествен и темен, или же просвещен словом и облагорожен его волшебством. Как принято у нас поступать, каков в этом отношении опыт наших отцов? А у этого раба чистая ясная речь. Она изысканно ласкает слух. Он пишет красивым почерком, а книги читает так, словно говорит от себя, от собственного ума. И тебе кажется, что вся их мудрость остроумие идут от него и принадлежат ему, и ты просто диву даешься. Мне хотелось бы, чтобы ты узнала его достоинства, благосклонно сойдя с ним и завоевав его дружбу, которая была бы тебе много полезнее, чем дружба этого чванного головастика. «Я не хочу ни знакомиться с ним, не сходиться», — сказала она упрямо. «Я вижу, что я ошиблась». решив, что ты уже закончил свое восхваление. Оказывается, ты должен был еще кое-что добавить. Ну, а теперь я жду твоего согласия удовлетворить мою священно-справедливую просьбу. Такого согласия?» — отвечал он. «Я не могу дать, ибо просьба твоя родилась по недоразумению. Она ошибочна и невыполнима во многих отношениях. Вопрос только в том, Сумею ли я объяснить тебе это? Если не сумею, то выполнимее она, поверь мне, от этого все равно не встанет. Я уже сказал тебе, что Зарсив вовсе не первый встречный. Он умножает дом. Он незаменимый ему слуга. Кто заставил бы себя выгнать его? Это было бы глупым разорением дома. И чудовищной несправедливости по отношению к благородному юноше, который ни в чем не провинился. Уволить его и ни с того ни с сего прогнать со двора было бы делом на редкость беспокойным, и никто на такое дело легко не отважится. Ты боишься этого раба? Я боюсь богов, которые с ним заодно, которые посылают ему удачу во всем и делают его приятным миру. Какие то боги мне невдомек, но, несомненно, что в нем обнаруживается их великая сила. Ты бы и думать забыла о том, чтобы бросить его в яму барщины или просто перепродать, если бы не отказалась познакомиться с ним поближе. Ты бы сразу, я в этом уверен, приняла в нем участие, и твое сердце перестало бы быть суровым к этому юноше, ибо между твоей жизнью и его жизнью Есть ни одна точка соприкосновения, и если я люблю видеть его около себя, то люблю это, позволь тебе признаться, потому что он мне часто напоминает тебя, Петепре, и я говорю то, что говорю, и что, по-моему, совсем не бессмысленно. Разве ты не посвящена и не сбережена Богу, перед которым ты пляшешь, будучи священной его наложницей и разве ты с гордостью? Не носишь перед людьми жертвенные украшения своей посвященности. Ну так вот, этот юноша, я узнал это от него самого, тоже носит подобные украшения, такое же невидимое, как и твое. Кажется, тут имеется в виду некое вечно зеленое растение, которое, как явствует из его довольно-таки кудрявого названия, обозначает посвященную юности целомудрие, ибо его называют «не тронь меня». Это я услыхал от Азарсифы, и услыхал не без удивления, ибо он сообщил мне нечто новое. Я знал о богах Азии, об Атисе, о Шрак и об алах растительности, но он и его единоверцы служат одному богу, которого я не знал и ревнивость которого меня поразила. Этот одинокий бог требует верности. Он обручился с ними, как их кровный жених. что весьма странно. Вообще-то они все носят это растение и берегут себя для своего бога, подобно невесте. Но одного из них он еще особо выбирает себе в жертву, и тот по-настоящему носит украшение, посвященное юности, и хранит себя для ревнивого жениха. И подумай, Озарсив как раз один из этих избранников. Они сказали он, знает нечто такое, что они называют грехом и садом греха, а кроме того, они додумались до зверей, которые выглядывают из-за ветвей сада и невообразимо гнусны на вид. Их трое, а имена их глумливый смех, стыд и вина. А теперь я задам тебе два вопроса. Первый. Можно ли желать лучшего слугу и лучшего управляющего, чем человек, который рожден для верности? и детства боится греха. И второй. «Преувеличивал ли я хоть сколько-нибудь, говоря о точках соприкосновения между тобою и этим юношей?» Ах, как испугалась мута Манет при этих словах! Если ей было изнурительно больно слышать о девушках, бросающих в Иосифа кольца, то это был пустяк. Это было сущее удовольствие по сравнению с тем холодным мечом, который пронзил ее, когда она узнала, почему дочерям города не удавалось привлечь его внимание. Ужасный страх, словно от предчувствия всего, что ей придется из-за него вытерпеть, овладел ею, и ростливое отчаяние открыто показалось на ее обращенном кверху лице. Нужно только попытаться войти в ее положение, которое, ко всему прочему, было даже от счастья смешным. За что она здесь боролась? За что сражалась с упрямством Путифара, если он говорил правду? Если сон об исцелении, который открыл ей глаза и который погнал ее сюда, солгал? Если тот, от кого она старалась спасти свою жизнь и жизнь своего господина, названного полководца, был жертвой обещанной Богу и ревнивой оберегаемой. В какое заблуждение боялась она впасть? У нее не было сил, да она и не позволяла себе закрыть рукой свои глаза, глядевшие в пустоту и мнившие, что они видят этих трех зверей сада стыд, вину и глумливый смех, последний из которых ржал как гиена. Это было... «Невыносимо!» «Прочь, прочь!» — думала она торопливо. «Теперь-то и прочь его! О ком мне лгут мои сны, сны об исцелении, которые позорны и позорны вдвойне, потому что я напрасно, ах! К тому же еще и совершенно напрасно бросила бы ему кольцо со своего пальца! Да, я борюсь по праву и должна продолжать борьбу именно теперь, когда обстоятельства таковы!» Но не думаю ли я, не надеюсь ли я втайне с торжествующей уверенностью, что мое желание исцелиться окажется сильнее, чем его обрученность, что оно превозможит ее, и он последует за моим взглядом, чтобы остановить мою кровь. Разве я не надеюсь на это? Разве не боюсь этого с такой силой, что, по сути, она кажется мне совершенно неодолимой? Ну что ж. Значит, тем более ясно, что он должен исчезнуть с глаз моих и из дома ради моей жизни. Вот сидит мой толсторукий супруг, настоящая башня. Чадородный карлик Дуду достает ему только до голени. Он полководец. От него и от его воли должна я ждать спасения и исцеления от него одного. И словно еще прибежище, У своего вялого мужа, который был ближе всех, чтобы испытать на нем силу своего желания слиться, mm -hmm. она ответила звонким, поющим голосом. «Позволь мне не согласиться с твоей речью, мой друг, но и не спорить с тобой, чтобы ее опровергнуть. Это было бы бесполезным занятием. Твои слова никак не могут быть предметом спора, тебе даже незачем было произносить их». Достаточно было просто сказать «не хочу». Все это не что иное, как внешняя оболочка твоей несгибаемости. Из этой оболочки я вижу только железную твердость твоих решений, твою гранитную волю. Зачем же мне оспаривать их в напрасных словопрениях, если я по-женски восхищаюсь ими с нежностью и с любовью? Сейчас, однако, я ожидаю другого, того, что без них ничего не стоило бы, но что благодаря им приобретает огромную ценность. Я жду твоей снисходительной уступчивости. Ты в этот час, не похоже на другие часы, в этот час нашего уединения, в час ожидания, когда я пришла к тебе с просьбой, мужская твоя воля склонится ко мне и, исполняя мое желание, скажет, «Да будет наш дом избавлен от этого нарекания». Да будет Озарсиф уволен, изгнан и перепродан. Услышу ли я такие слова, мой господин и супруг? Ты же слышала, дорогая, что этого ты от меня не услышишь. Не услышишь при всем моем желании тебя порадовать. Я не могу изгнать и перепродать Узорсифа, Я не могу этого желать. Такой воли я не располагаю. Ты не можешь этого желать? Значит, не ты владеешь своей волей, а твоя воля — тобой. Дитя мое, это крохоборство. Неужели разница между мной и моей волей такова, что кто-то из нас хозяин, а кто-то раб и кто-то кем-то владеет? Попробуй-ка ты сама владеть своей волей и пожелать чего-нибудь, что тебе же противно и даже ужасно. «Я готова на это», — сказала она, откинув голову. если дело идет о чем-то высшем, о чести, о гордости или о царстве. «Ни о чем таком в данном случае нет и речи», — ответил он, — «или, вернее, речь идет о чести, здравого смысла, о гордости ума и о царстве справедливости». «Не думай о Нейшпетепре», — сказала она звенящим голосом, «подумай лучше об этом часе, об этом единственном часе, и о его ожиданиях, о и когда я, в нарушение обычного порядка и в ущерб твоему уюту, явилась к тебе. Ты видишь, я, обнимаю руками твои колени, прошу тебя, выполни своей властью мое желание, супруг мой. Выполни один только раз и дай мне уйти от тебя довольной. Как неприятно мне, — отвечал он, — чувствовать своими коленями твои прекрасные руки, я не могу выполнить твою просьбу. И лишь ради мягкости твоих рук я столь мягко упрекаю тебя в том, что ты, так мало щадишь мой покой. А о моем благополучии, кажется, и вовсе не спрашиваешь. Но хотя ты меня и не спрашиваешь, я хочу кое-что сообщить тебе на этот счет с глазу на глаз в такой единственный час. Знаю же», — сказал он с каким-то даже таинственным видом, — «что за Озарсифы сифы я должен держаться не только ради дома, который он для меня умножает, и не только потому, что этот юноша читает мне книги мудрецов, как никто другой. Он крайне важен для моего благополучия еще и по другой причине. Сказать, что он вызывает у меня приятное чувство доверия, — это еще не все сказать». Я имею в виду нечто более необходимое. Да, ум его гораздо на всякие отрадные выдумки. Но самое главное состоит в том, что он в любой день, в любой час находит для меня такие слова обо мне, которые показывают меня мне самому в прекрасном, в божественном свете и укрепляют в моей душе уважение к себе, отчего я чувствую себя, «В таком случае я хочу побороться с ним», — сказала она, крепко сжимая колени мужа, — «где одержать перед тобой победу над тем, кто укрепляет тебя в твоем самолюбии только словами? Я делаю это лучше. Я даю тебе случай укрепить свою душу на самом деле, без чьей-либо помощи, собственной властью, выполнив ожидания этого часа и вернув своего раба пустыни. Вот уж когда ты почувствуешь свою силу, супруг мой. Если исполнишь мое желание, я уйду от тебя, довольная. Ты думаешь? — спросил он, моргая глазами. Как слушай же. Когда мой управляющий Монткау умрет, ибо он близок к тому, я распоряжусь, чтобы управлял домом вместо него не Озарсив, а кто-нибудь другой, например, Хамат. бесед петейного поставца, а в доме Азарсиф останется. Она покачала головой. «Этим ты не удовлетворишь ни меня, ни, следовательно, своего самолюбия, ибо такая уступка лишь наполовину или даже в еще меньшей мере выполнила бы мое желание, и оправдала ожидание этого часа. Азарсифа не должно быть в доме». «Тогда», — сказал он быстро, — «Если этого тебе мало, я отказываюсь от своего предложения, и Озерсив будет управлять домом». Она отпустила его колени. «Это твое последнее слово?» «Другого у меня, к сожалению, нет». «В таком случае я ухожу», — прошептала она, вставая. «Наверное, и правда пора», — сказал он. «А в общем-то это был приятный часок. Я пришлю тебе подарок». чтобы тебя порадовать, сосуд для благовоний и слоновой кости с резными изображениями рыб, мышей и глаз. Она повернулась к нему спиной и направилась к аркам колоннады. Там она на мгновение остановилась и, собрав несколько складок своего платья в руке, в которой она оперлась на одну из тонких колонн, прижалась к этой руке лбом и спрятала в складках лицо. Никто не заглядывал за эти складки в спрятанные глаза муд. Потом она всплеснула руками и удалилась.